Глава 75. Из гостиницы, отправляясь обозревать город, иванов и Конурин вышли в полном восторге. «Какова дешевизна-то!» — восклицала Глафера Семеновна. «За комнату с двумя кроватями, с балконом, выходящим на канал, с нас взяли пять франков» тогда как мы нигде-нигде меньше десяти или восьми франков не платили, и, главное, не принуждают непременно у них в гостинице столоваться. Где хочешь, там и ешь». «Хороший горд, совсем хороший, это сейчас видно», — сказал Николай Иванович. «А мне уж пуще всего нравится, что англичан этих самых в дурацких зеленых вуалях на шляпах здесь не видать»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 Такая уж присяга у них, ничего не поделаешь. У наших ялечников сзади на корме на манер утюга вытянута, а у них венец и спереди на носу, на манер топора, — отвечал Николай Иванович. Подошли ко дворцу дожей. Глафира Семеновна остановилась и опять начала восторгаться им —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 — произнес он и указал на видневшийся вдали с моста, на котором они стояли, другой мост в вид крытого перехода, соединяющий дворец Дожи с другим древним зданием, тюрьмой. «Селя?», Селя? — удивленно указала Глафира Семеновна на мост. «Уи, уи, мадам, сэрэпон де супир. кивнул офицер, улыбнулся, —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 Огрызнулась Глафира Семеновна и прибавила. «Ах, как трудно быть в компании образованной женщине с серым мужем!» «Да чем же я серта Позволь тебя спросить!» «Молчите!» Они пошли далее. Вот и обширная площадь Святого Марка. Прямо перед ними была знаменитая древняя башня часов. «Молчите!»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 Ведь вот и площадь здесь есть. А вы, Глофера Семёновна, говорили, что только одни каналы и каналы, а из воды дома и церкви торчат. Глофера Семёновна не отвечала. Что это? Часы? Батюшки. Да что же у них циферблат-то о 24 часах? Смотрите, на циферблате не 12, а 24 цифры продолжал Конурин. — И то 24, подхватил Николай Иванович. Глаж. Что же это обозначает? Ах, боже мой. Да почём же я-то знаю? 24 фул ты пропасть. Вот горта. 10 часов, однако, стрелки теперь показывают. Когда же у них бывает восемнадцатый или девятнадцатый час, Глаш? — Ничего не знаю, ничего не знаю. — Дивилась и сама, Глафьера Семёновна. Сама ж ты сейчас хвасталась, что ты женщина образованная. Стало быть, должна знать. — Конечно же, образованная. Но только про часы ничего не знаю. — Так спроси. Вон сколько праздно шатающегося населения шляется. К ним подскочил босой мальчишка с плетеной корзинкой, наполненной мокрыми еще тины розовыми и желтыми раковинами. «Фрутти димаре!» — предлагал он, протягивая к ним корзинку. «Брысь!» — отмахнулся от него Конурин.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 поморщилась Глафера семёновна и тут же обратилась к мальчишке, указывая на часы. «Сэ гарлош, кэскюсэ са? Венкатрер? Торра дель ороноджио, мадам!» отвечал тот. «Пуркуа нон дузер?» допытывалась Глафера семёновна но добиться так-таки ничего и не могла насчет часов. Мальчишка, не продав ей раковин, Запросил себе монету на макароны. Возьми и провались, кинула она ему монету. 24 часа. Ах, чтоб тебе! девился Николай Иванович и прибавил, обратясь к Анурину. Но ну, Иван Кондратьч, непременно сегодня давай выпьем, когда будет 24 часа показывать. Выпьем за здоровье твоей жены